Глава третья. Правь. Общий совет царств. Над дубовым столом, занимавшим всю середину чертога, где встретились баян и соратники, поднялся густой туман. Магический желудь вспыхнул мертвенным белым светом, и вдруг в дрожащей дымке стало проявляться изображение зала совета. Оно становилось все четче, яснее и крупнее. Вскоре заполнило собой весь чертог, и взором соратников явились те, кто собирался на совет и занимал места на скамьях амфитеатра. Зал общего совета царств был огромен и прекрасен. Свет одновременно лунный, солнечный и звездный падал сквозь разноцветные мозаичные окна, создавая причудливые рисунки на стенах, полу и резных скамьях. Плитки пола переливались, сменяясь деревом, мхом, коврами, цветным стеклом, разным камнем. От грубого гранита и мрамора до прозрачного хрусталя и драгоценных изумрудов, сапфиров, рубинов. В мире людей такое сочетание, возможно, смотрелось бы странно, алиповато и даже безвкусно, но не здесь. Здесь, в праве, все, что только способно появиться в фантазии человека, обретало жизнь, выглядело уместным и именно так, как представлялось авторам, придумавшим когда-то ту или иную деталь. В зал совета обитателей вымышленного мира проходили через множество дверей и сквозь стены, влетали через крышу, вырастали из под земли или просто появлялись в зале так, будто всегда там и были. Посмотрев любое из витражных окон, можно было увидеть, как их корабли причаливали к берегу широкой реки. У пристани уже стояли суда всевозможных конструкций и размеров: лодии, дымящие трубами пароходы, парусные фрегаты. и индийские пироги, древние галеры и современные многопалубные круизные лайнеры, грубо сколоченные плоты из сучковатых бревен и подводные лодки. От числа и невероятного разнообразия судов рябило в глазах. Участники Совета Царств пребывали верхом, в колесницах, в каретах, в автомобилях всевозможных марок и моделей, от первых старинных сохранившихся у людей разве что в музеях, до самых невероятных футуристических, которые человечеству еще только предстояло изобрести, а, возможно, и не предстояло. Обитатели прави прилетали по воздуху, на собственных крыльях, на драконах, на волшебных птицах, на самолетах, вертолетах, звездолетах или ином фантастическом транспорте будущего, на метлах, на восточных коврах, на летающих досках с помощью реактивных ранцев или просто так. Кого-кого тут только не было. Античные боги и герои, египетские и скандинавские божества, русалки и эльфы, феи и ведьмы, вампиры и оборотни, призраки и единороги, персонажи «Тысяча и одной ночи» и аниме, антропоморфные животные и реально существовавшие исторические личности, ставшие героями литературных произведений, пираты и всевозможные инопланетяне, индейцы и мафиози, фотомодели и русские помещики, дамы парижского полусвета и ученики магических школ, бродячие актеры и пожилые английские леди. Каждый, кто явился на Совет Царств, был одет в соответствии со своим литературным образом, и потому трибуны являли собой пеструю картину самых невероятных сочетаний цветов и фасонов одежды. где гусарские мундиры и кивера соседствовали с туниками и звериными шкурами, космические скафандры с веерами, кружевами и кринолинами, яркие купальники и набедренные повязки с шубами и горностаевыми мантиями, а смокинги — изысканные вечерние туалеты и драгоценные украшения с заплатками и лохмотьями. Вся эта пестрая толпа рассаживалась по местам на трибунах, уходящих в бесконечную высоту, Шумела, толкалась, здоровалась, болтала и переругивалась на всех возможных языках, при этом отлично понимая друг друга. Зал мгновенно наполнился гулом голосов, а кое-где и смехом. Многие собравшиеся были рады увидеться вновь. Не часто выпадает шанс встретиться, например, грозному ацтекскому Уицилопочтле и утонченной японской Аматарасу, пусть даже они оба солнечные божества. или Асклепию, Гулливеру, Евгению Базарову, доктору Ватсону и профессору Преображенскому, несмотря на то, что все они коллеги. Однако шум в огромном зале мгновенно утих, стоило подняться с места седовласому баяну. Сказитель пользовался вправе заслуженным уважением и любовью. Даже те, кто тайно или открыто завидовал ему, а таких было немало. особенно после того, как Баян сделался правой рукой повелителя волшебного мира, громовержца Перуна, признавали авторитет мудрого старца. «Приветствую вас, братья!» — произнес Баян, язычный голос его полетел вверх, без труда достигая самых высоких рядов амфитеатра. «Принес я вам нынче две вести, дурную и добрую. Коли так, начни с дурной». Прозвучал густой бас с той филы, где расположились жители царства античных мифов. Говорил Зевс, верховный владыка этого царства, царь всех его богов и людей. Именно он был когда-то повелителем прави, предшественником Перуна, и высокий лоб его еще хранил отпечаток звезды. «Дурная новость такова, что от повелителя нашего Перуна по-прежнему нет никаких известий», — сообщил Баян. на миг понурив голову. По залу прокатился тяжелый вздох. Перуна, если и не все любили, то, по крайней мере, все уважали и понимали, что правителя, который стал бы лучше, найти нелегко. «Поведай хотя бы, жив ли повелитель?» послышался с Филы, занятой персонажами кельтской мифологии, нежный голос прекрасной Гвиневры, супруги короля Артура. По лицу Баяна пробежала тень. Видно было, что ему почему-то не хотелось отвечать на этот вопрос. К счастью, для сказителя делать это ему не пришлось. Фили напротив поднялась, грациозно изогнув изящную спину, женщина-кошка, Бастет, египетская богиня любви и веселья. «Раз нет, Перуна», — спросила она нежным голосом, отчетливо напоминающим мурлыканье. «Кто ж теперь будет споры разрешать, да защищать нас от монстров?» «Совсем не стало жития от этих монстров!» Послышались недовольные голоса с Филы, где расположились гномы, крошечные персонажи европейских сказок и легенд. «Мы уж со счету сбились, сколько раз они на нас нападали, да сколько драгоценных камней отобрали!» «В подвал мой тайный к верным сундукам наведались», пожаловался Кашлинов барон по прозвищу «Скупой рыцарь». «И в нашу пещеру с сокровищами тоже ломились!» поделился одноглазый атаман разбойников из Тысячи и Одной Ночи. «Да сим не пустил!» «Монстры невыносимы!» — пропищал откуда-то с верхних рядов крошка Цахис «С ними надо что-то сделать! Сделайте же что-нибудь!» Немалая часть зала отозвалась одобрительным гулом. Крошку Цахиса вправе не очень-то жаловали, но сейчас, похоже, его готовы были поддержать многие, даже те, даже те, кто терпеть его не мог. Громче других зашумела Фила, где расположились божества египетской мифологии. «Они похожи на нас, но они совсем не такие, как мы», — прорычала Сехмет, богиня войны с головой львицы, и взмахнула зажатым в левой руке Анхам. «Монстры не признают законов праве. Они злы, жестокие и беспощадны. Они нападают на наше царство, грабят нас, похищают нашу собственность». «Это надо прекратить», — слышалось с трибун тут и там. Однако возмущение зала не стало единым порывом. Со стороны хорошо было видно, что шумят и жалуются в основном царства, обитатели которых не слишком популярны в Яве, а история о них подзабыты. А представители тех царств, что имели силу благодаря интересу людей к ним, все больше молчали и поглядывали на собратьев с недоумением, а то и с усмешкой. как, например, верховный бог скандинавской мифологии Один. «Да полно вам делать из мухи слона!» — послышался его зычный голос. «Можно подумать, мало мы видали на своем веку таких выскочек. Все они грозные до да смелы, лишь до поры до времени. Принимать их всерьез и тем более бояться — просто смешно». После этих слов в зале советов вновь поднялся шум. Многие собравшиеся повскакивали со своих мест. Все они — мужчины, женщины, звери, древние божества, охотники, дети, гуманоиды, роботы, крестьяне и крестьянки, элегантные дамы и джентльмены, моряки и космолетчики, ведьмы и колдуны, президенты и короли всех стран и времен — говорили на перебой. Слова трудно было разобрать, но смысл их и так был понятен. Жители волшебного мира разделились на два лагеря. Одни поддерживали Одина и считали, что монстры не стоят того внимания, которое им уделяется. Другие же уверяли, что монстры совсем особенное царство, и они действительно опасны. «Мы должны объявить им войну», решительно заявила ирландская богиня Морриган, и ворон на ее плече хрипло-каркнул. «Пусть их авторы задумал их неуязвимыми», Но если мы выступим против них все вместе, то сможем их одолеть». Ее поддержали многие. Суровые божества древности, античные греческие и римские войны, средневековые рыцари и множество военных более поздних эпох, от королевских мушкетеров до андроидов из далекого будущего. Однако немало нашлось и персонажей, настроенных более миролюбиво, которые были против жестокого столкновения. и предлагали хотя бы попробовать уладить конфликт с монстрами мирным путем. Особенно много пацифистов оказалось среди героев литературы, написанной в последние два-три века. Эпохи, когда авторы массово стали придерживаться гуманистических ценностей. Романтически настроенные юноши и девушки, элегантные леди и рабочие видавших виды комбинезонах, писатели и поэты, учителя и врачи, Ученые и летчики, и даже некоторые полицейские и частные детективы были категорически против войн и массового кровопролития. Обстановка в зале советов накалялась. Еще мгновение, и закипели бы нешуточные страсти. Но слово вновь взял мудрый сказитель Баян. Он поднял руку, и шум сразу утих. «Позвольте мне, братья и сестры, прервать вас», — произнес Баян. и напомнить вам о доброй вести». Он снова поднял руку, на этот раз для того, чтобы торжественно указать вверх. Потолок зала Совета Царств тотчас пропал из виду, и взором открылось безоблачное небо, где днем видно было небольшое, но очень яркое, точно малое солнце, сияющее светило. Вещая звезда взошла. А это значит, народился новый повелитель, И народился он впервые за все время существования праве, Не в нашем мире, а в мире людей. «И не просто над миром людей, а над Русью», уточнила грудным голосом Ярославна, верная супруга князя Игоря. «Именно о том я и хотел вести речь», — поддержал Баян. «Обсудить всеми вместе и решить, что нам делать». «О чем же тут толковать?» Это снова произнес Один. Раз взошла вещая звезда над Россией, стало быть и править новому повелителю от какого-то из ваших царств. Слова Один оказались более чем логичными. Если бы верховный трон праве пустовал, то в вымышленном мире наверняка нашлось бы и немало желающих за него побороться. Но судьба уже выбрала законного правителя. Вещая звезда точно указала на страну, где он родился. И спорить с этим никто не стал. «Значит, решено», — провозгласил Баян. «И отныне... ту То ли запел, то ли захрипел на последнем издыхании неведомый инструмент, перекрывая мощным звуком речь сказителя. Дикая заунывная мелодия заставила вздрогнуть, сжаться от страха и с ужасом внимать надвигающемуся и неизбежному. Шум на трибунах затих. Все головы с самыми мыслимыми и немыслимыми прическами и головными уборами, как по команде, обернулись ко входу. С лица сидевшего в первом ряду Ходжина Средина исчезла, казалось, никогда не покидавшая его улыбка, и он проговорил с сарказмом. «Явились, не запылились. Гости дорогие, только вас и ждали». Арена и трибуны содрогнулись от тяжелой поступи. В зал совета царств... тяжелой чеканной походкой вошли монстры. Их было много, даже очень много. Все царства, как было заведено, присылали на совет всего по нескольку своих представителей. Но монстры, по поправ законы праве, явились целой армией, не иначе, чтобы поразить и напугать остальных своей силой и мощью. Они шли колонной по четыре, огромные, на голову, а то и больше, выше самого высокого из людей. Человеческие тела с буграми перекатывающихся мышц, закаленные в бесконечных боях за выживание, были полуобнажены, покрыты бесчисленными шрамами и татуировками с головы до ног и увешаны мерзкого вида амулетами из отрубленных пальцев, ушей и тому подобных жутких трофеев. Мощные торсы монстров венчали звериные головы — тигров, львов, волков, медведей, крокодилов. Острые клыки грозно оскалены, в глазах застыла тупая жестокость. Длинные, крепкие и острые когти на могучих руках готовы разорвать любую плоть. Каждый монстр был вооружен кто мечом, кто топором, кто копьем. И у каждого на поясе обязательно висел здоровенный кривой нож, который мог с одного маху перерубить дерево средней толщины. Грохот подкованных сапог выбивал жуткий ритм. от которого стыла кровь в жилах даже у самого мужественного богатыря или наделенного сверхспособностями супергероя. Казалось, так шагает сама смерть. Пройдя через весь зал, монстры остановились, и близлежащие первые ряды мгновенно, как по волшебству, опустили. Предводитель монстров, звавшийся, как знали все вправе, Левсом, жестом приказал своим воинам занять места, но сам остался стоять. Из грохотом опустил на пол перед собой огромный боевой молот. Левс, наполовину человек, наполовину лев, сам себя назначивший лидером монстров, выглядел наиболее грозно и устрашающе. Во всей его огромной фигуре чувствовались невероятная сила и мощь, а ловкость, гибкость и плавность движений выдавали опытного и опасного противника. Из одежды на нем были только кожаные штаны до да высокие сапоги. Обнаженный торс покрыт множеством татуировок и шрамов. Руки украшали браслеты из кожи убитых врагов, а могучую грудь — ожерелье из зубов, когтей, костей и прочих добытых в боях трофеев, бывших когда-то частями чьих-то тел. Нехитрый наряд дополняла латная перчатка на левой руке с угрожающего вида длинными лезвиями вместо когтей. Лев сгрозно прорычал. легко перекрывая гул, поднявшийся в зале после появления нежданных гостей. «Звезда взошла. Перун мертв. Быть новому повелителю, и править он будет от имени нас, монстров!» Взмахнув молотом, полулев словно припечатал свою фразу, молот обрушился на ближайшую скамью и разнес ее в щепки. Обитатели праве сначала опешили, а потом вновь заговорили все разом. Один лишь баян оставался невозмутим. Во всяком случае, с виду. Повернувшись к Левсу, он спокойно проговорил. «Не гоже на общем совете силушкой хвалиться. Чай не дитё малое. На совете царств и споконы века друга дружку почитают. Возлежал слово молвить, дождись череда. Левс в ответ только отмахнулся высокомерно. «Не тебе меня учить, старый хрен». «Хочешь отправиться вслед за своим господином?» В зале снова поднялся крик, в котором теперь отчетливо слышалось угрожающее рычание присоединившихся к спору монстров. Один лишь баян, не теряя достоинства, молчал до тех пор, пока шум, наконец, не поутих. После чего заговорил вновь, продолжив с того места, на котором его прервали. И не обращая более внимания на монстров, точно их тут и не было. «Рождение повелителя в Яве, в диковинку для нашего мира», — говорил Баян. «Но раз уж так распорядилась судьба, нужно отправляться в мир людей и отыскать отмеченного звездой младенца». Общий совет решил, что это должно стать привилегией российских царств. Так что все мы, россияне, соберемся на Малый совет и обсудим наши действия. Придем к общему решению, откроем портал и отправим посольство в Явь. Пусть отыщут нового повелителя и присмотрят за ним. Ведь это еще младенец. А когда царственный ребенок подрастет, то...» Снова раздался грохот. Это перебил речь Баяна «Удар молота». «Не будет никаких посольств!» — взревел Левс. «И ждать мы не намерены. Кто первым найдет повелителя, то царство и будет править. И хватит пустых разговоров. Открыть порталы немедля. Последние его слова потонули в рёве монстров и возмущенном возмущённом гуле, волной пустившемся по залу. Добрая половина собравшихся повскакивала на ноги. Жители прави что-то кричали во весь голос, перебивали друг друга, отчаянно жестикулировали, и никто никого не слышал. В чертоге Баян провел рукой над хрустальным жёлудем. И исчезла волшебная картинка. Пропал образ зала советов. Словно его и не было. Соратники до сего мига, замершие, как истуканы, шумно задвигались, заскрипели тяжелыми стульями. Старый сказитель горестно вздохнул. «Долго сие длилось. Зреть далее толку не будет», — пояснил он. «Но портал-то отворили все ж таки». Нетерпеливо осведомился Кощей. «Отворили», — кивнул Баян. «В одну сторону, а ли заинтересовалась яга. «В одну, только для нас, людям изъявив правь по-прежнему ходу нет. Добились таки своего писью поганые», — покачал головой леший. «Что греха таить?» — снова еще горше вздохнул Баян. Побоялся совет им перечить. С тех пор, как Левс сумел самого Перуна в битве одолеть, все монстров боятся. Только одни впрямую в этом признаются, а другие особливые из тех царств... что поновей скрывают да притворяются. Со сколькими их жителями я говорил, со сколькими колдунами и магами, коих последнее время не с числа развелось, те все больше отмахиваются да хорохорятся. Делают вид, что не воспринимают пёсеглавцев всерьез. Нам же монстры не страшны. На нас они не нападали, а нападут, так мы их быстро на место поставим. Вот только верят ли они сами в то, что говорят? Ведь каждому ведомо, что сила у царства бесеглавцев особая. Ни у одного другого царства в праве такой силы нет». «Но как так вышло-то?» — недоуменно поинтересовался Водяной. «Откуда же у них такая сила взялась, что никто их одолеть не может?» «Увы, никому то неведомо», — развел руками Баян. верно изъявит изъяви-то сила к ним идет», — предположил Леший. Уж больно, писье главцы, у людей ныне в почете». «Твоя правда», — закивали головы Горыныча. С тех пор, как монстры в силу вошли, люди ко всем, кто раньше у них в почете был, интерес потеряли. И к супергероям, и к охотникам за нечистью, и к роботам в человеческом обличье. Хотя, казалось бы, только вчера поклонникам их в Яве имя было Легион. «Может, и так», — хмыкнула Яга. «Да вот мощь таких царств всегда недолговечной оказывалась». Как быстро увлекались семи люди, так же быстро и забывали. А Перун все это время как был повелителем, так и оставался. Только теперь и его правлению конец пришел. Кощей не счел нужным скрыть злорадство в голосе. Теперь вот новый владыка народился. «Так выходит, вся власть вправе отныне достанется тому царству, кое первым в Яве новорожденного повелителя найдет», — уточнил Водяной. «Так хотят монстры». кивнул Баян. «Кто найдет младенца раньше остальных и успеет короновать в зале совета до тех пор, пока на небосклоне не погаснет вещая звезда, от того царство повелителей будет править. А уж что будет, коли власть таким образом достанется поганым пёсьеглавцам, не ведающим ни доброты, ни жалости, ясно каждому. Поработят они все царства». «И много ли царств собрались на поиски?» заинтересовалась одна из голов Горыныча, вроде бы средняя. «Кроме монстров, никто», — объяснил Баян. «Все на Совете согласились с Одином, что раз звезда над Россией взошла, значит, дело одного из наших царств». И не стали вмешиваться. «А другие русские царства, кроме нашего, тридевятого?» — продолжила расспрос Ига. Баян покачался власой головой. «Никто больше не вызвался». Сдается мне просто побоялись. Всякому ведомо, что выйти на бой с чудищами — это как на верную смерть. — А мы что же? — насупил селёные брови леший. — Нечто и мы побоимся. Нечто измельчало наше тридевятое царство. Нечто ж нет в нем больше доблестных воинов до да богатырей. — Есть-то есть, — покачал головой Баян. — Да уж больно не просто писье главцев одолеть. Им ведь числа нет. «И откуда их только берутся, такие полчища несметные?» — вскинулась правая голова Горыныча и пыхнула огнем, опалив паутину на стенах и потолке, отчего мезгири, лишившиеся своего убежища, в страхе разбежались по углам. Яга поежилась брезгливо, проводив взглядом особо крупных пауков. Тревожно, по-женски огляделась из-под вали вокруг себя, нет ли их рядом. «А на то есть у них секрет один», — невесело усмехнулся Кощей. Слыхал я, владеет письеглавцы диковиной, что способна мертвых оживлять. Оттого и не убывают их ряды. Сколько бы их в битве не полегло, а на Терновом мосту, что ведет в Навь, уж много лет, как ни одного чудища, не бывало. Правду ведь я говорю, да га Та лишь определенно буркнула что-то в ответ. Взор ее был по-прежнему устремлен на Баяна. «Стало быть, нашей силой монстров не одолеть», — заключил тот. Как не бейся, а без помощи повелителя никуда. Но ведь новый повелитель, что в Яве народился, человек не нам чита. задумчиво промолвил леший. Захочет ли он править по указке писеглавцев? Не человек он пока, а дитя еще малое, неразумное, напомнил Водяной. Ежели монстры заберут его из колыбели, да в своем царстве взрастят. «Уж поверь, станет он со временем таким же чудищем, как и они сами». Егат от подобных слов вся в лице переменилась, вскочила с места, закричала с неожиданной горячностью. «Не бывать тому! Ни за что нельзя такого допустить! Что ж мы сидим, тут и разговоры неспешные ведем, будто на завалинке! В яфить идти надо! царственные дитя спасать да не мешкать!» «Потому я вас сюда и позвал!» Баян! обвел серьезным взглядом всех соратников по очереди. «Собирайтесь-ка, други любезные, в путь-дорогу. Предстоит вам задача трудная — отыскать молодого повелителя и доставить его вправь, в целости и сохранности, пока не сделали это письеглавцы поганые. Но как же мы сумеем опередить монстров, коли даже не знаем, где именно народился младенчик?» озадачился Водяной. Баян лишь вздохнул в ответ. «Придется потрудиться. Наше счастье, что взошла вещая звезда над нашей родной стороной, и другим сыскать повелителя в ней потруднее будет. Так что к бою, соратники, и не мешкайте. Ворота в Яфюш отворены. Знаю, что и между вами мира нет, но неподходящая сейчас пора для ссор и расприй. Забудьте на время все обиды, сплотитесь ради общей цели, а она непроста». «Надо вам монстров обередить, младенчика отыскать. Вправь его доставить и короновать». Снова окинул всех баян внимательным взором и добавил веска значительно. И успеть во что бы то ни стало до тех пор, пока не погаснет вещая звезда. Портал. Яф и Правь соединены между собой порталом, через которое осуществляется связь между двумя мирами. Когда-то, когда на Земле еще существовали придумавшие те или иные мифы цивилизации, порталов было несколько. Сейчас же остался только один единственный. В вход в него находится на нейтральной, общей территории, в Яве — на территории России. Выглядит портал как огромный дуб-перевертыш с большим дуплом, который растет в обоих мирах из общих корней. В давние времена разделение на миры было не столь строгим, Порталы были открыты, и система взаимодействия миров была иной. Существа исправий часто приходили в явь самыми разными целями. Кто помочь, откликнувшись на мольбы людей, кто навредить, кто просто порезвиться и развлечься. Был доступ в правь и у людей, особенно тех, кто имел или приобретал сверхъестественные способности и или становился героем фольклора. Но время шло, мифы забывались, люди переставали верить в тех или иных сверхъестественных существ, появление которых в Яве стало приводить только к неразберихе, как случилось, например, во время Троянской войны, когда боги приняли участие в битве людей. В конце концов, в праве было решено уничтожить все порталы, кроме главного дуба, и его также закрыть во избежание недоразумений. Сейчас открыть портал можно только двумя способами. Либо при помощи артефакта, неизменного атрибута повелителя прави, либо по решению общего совета всех царств. Для того, чтобы это произошло, требуется много энергии, либо энергии медальона, заряженного почти на максимум, либо коллективной энергии большого числа жителей прави, общего совета. Без помощи портала в Яфе могут проникнуть лишь некоторые обитатели прави. Это, например, водяной и леший. имеющие власть над водой и лесами в обоих мирах, а также разная мелкая нечисть — домовые, бесы, призраки, мавки и так далее. Менгир. В мире монстров на самом крупном острове, принадлежащем клану львов, находится каменное сооружение в виде арки, обладающее магическими свойствами, способностью оживлять мертвые тела.